Глава 48. Нечто неотгаданно постороннее бродило в стенах и помещениях доверенных Шеврикуке подъездов. А пусть бродит, решил Шеврикук. Коли у него есть причина, само объяснится. Но, несомненно, что-то нервически колющее содержалось в этом бродящем в пределах Шеврикуке земли скреба. «Ну что, успокоился, наконец, бестолочь Останкинская?» «Ишь, как вчера взъерился, отчитывал себя Шеврикук. Вспоминать об усердиях с попытками истребить бумагу и палку Петра Арсеньевича было ему противно. «Не по закону, а по усмотрению. Даже если и вышло не по закону, то уж во всяком случае и не по его шеврикуке усмотрению. Ладно, так было вчера, а там ведь можно будет при благоприятных обстоятельствах и обтекать чужое усмотрение, ему не привыкать, и впредь он не откажет себе в подобных удовольствиях. Его пастухам об этом ведомо, и они, естественно, за ним присмотрят, и на выпасах позволит ему пощипать травку, какая и им принесет пользу. Возможно, вчерашнее его взбрыкивание было им приятно и вполне отвечало их устремлениям. А взъярился он сам. Если его и подтолкнули к безрассудству, то легонько локотком, да еще и деликатно укутанным ватным рукавом, он долго сжимал в себе нетерпение поведать а так называемой «генеральной доверенности» Петра Арсенча был властен над нетерпением, но все же оно набухало и прорвалось. И он проведал и убедился. И пастухи его, друг с другом не схожие, проведали, надо полагать, и убедились. Генеральная доверенность есть. То есть не доверенность, а возложение – Возложение забот. Ноша свалена на плечи домового, двухстолбового из землескреба. Однако упрямиться этот ношу волочить не желает. Не согласен с ней. Даже если она и объявлена неизбежностью, проявлять прыть он не намерен. Ну, вроде бы и нет пока никакой необходимости проявлять прыть. Нет необходимости забирать из квартиры Ралдугина известный портфель, разгадывать смыслы циферок, крюков, рунических клиньев, чтобы ознакомиться с любезно даденными указаниями о приемах, способах и направлениях возможных действий. Пусть портфель полеживает за томами Мапасана, а палка Петра Сенча, Сохраняется в укрытии полуфабриката Перста-капсулы. Нечто неотгаданно постороннее бродило в подъездах Шеврикуки странным образом. Будто бы путешествия его были бесцельными. Или оно не имело разума. Однако ни в какие иные подъезды, Шеврикуки неподведомственные, посетитель не перетекал. Колотье вдруг возбудилось в Шаврикуке. Зачем возникало в нем видение чаши и страдающей в ее подножьях женщины в белом? Возникало? Или видение это в нем вызывали? Нечто, прохлаждающееся в его подъездах, определил Шаврикука, не было ни от своих, ни от отродий, ни от инспекторских сил. Оно из дома призраков и привидений, почудилось Шеврикуке. Но кто и с какой стати или с какой целью мог с лыжной базы таинственно, не объявляя себя, проникнуть в землискреб? Шеврикука посчитал должным отправиться на поиски посетителя или устроить тому засаду. Он учуял чужака между пятым и шестым этажами. Заблудшее нечто было сине-серым пятном, почти плоским, высотой с газовую плиту. В надвершие пятна иногда случалось свечение. «Прихлопнуть, что ли, его? Или оприходовать в одеяло?» — задумался Шаврикука. Но вдруг гулявший был все же ототродий, или из лаборатории Мити Мельникова, и не привели бы насилие над ним к нежелательностям и ущербам в подъездах. «Ну и в чем дело?» — грозно поинтересовался Шаврикука. «Тайное поручение?» «Регистратор», — ответило пятно, и будто задвигались валики механического пианино. Необходимо зарегистрировать привидение. Какой еще регистратор? возмутился Шаврикука. Какое еще привидение? Проживающее в вашем подъезде. В наших подъездах привидения не проживают. Неправда. Свечение пятна усилилось. В ваших подъездах бродит тень чиновника Фруктова и она должна быть зарегистрирована. Дерзость визитера рассердила Шаврикуку. «Я тебя сейчас так зарегистрирую!» – вскричал он. «Напрасно вы горячитесь!» – заявило пятно. «И напрасно вы мне угрожаете! Следует соблюдать правила проживания и учета привидений!» Служебное состояние Шаврикуки вполне позволяло ему выдворить визитера из земли Что он и намеревался произвести с грохотом и скандально. Но была в заблудшем визитере загадка, волновавшая Шаврикуку. Была. Вы стало быть регистратор?» Спросил Шаврикука, утихомиривая себя. И мандаты есть? Будут предъявлены по мере надобности но, возможно, что и не вам. — А предъявить тень чиновника Фруктова вы мне сумеете? — спросил Шаврикука. — Вы ее могли упрятать. Обшарьте все мои сусеки, все мои углы и закоулки, сыщите ее. — Вы ее могли упрятать... себе? — Все же я вас попрошу из землескреба, — угрюмо сказал Шаврикук. Кем бы вы ни были и кого бы вы ни представляли. Вежливости или сдержанности своей Шеврикука удивился. Гнать ведь действительно следовало визитера. Но не желал уже Шеврикука гнать. Повод направить в землескреб регистратора, если разобраться был, правда, и сплыл на время». Тень Фруктова понадобилась Пшаврикуке как вспоможение в мелких делах. О дальних последствиях затеи Шаврикука не думал. Теперь подумал, какие выгоды и какие невыгоды могли приносить тень чиновника Фруктова в предприятиях серьезных, если ее возобновить или возобновлять. Нужна ли вообще она Шаврикуке при наличии вблизи него... Опять же, до поры до времени, расторопного полуфаба, полуфабрикатали перста капсулы. «Привидение должно быть зарегистрировано!» Опять же, механически шарнирным голосом повторила пятно. «Не нудите!» — поморщился Шеврикук. «Я не лгу! Привидения и вправду нет в землескребе! Но существует возможность его возобновления. А что, вы регистрируете возможности появления привидений? Спросил Шаврикука. Это наше дело. Ну уж, конечно, ваше, возмутился Шаврикука. Как же? А если это фантом отродий башни или создание секретной лаборатории, здесь иной случай. Ну-ну, попробуйте зарегистрировать отродь не мог удержаться Шаврикук. Всех до одного. Объявите их привидениями и введите над ними управление. Валяйте! Причем тут отродья? Тень Фруктова заводили вы. Ладно. Ладно, пойдем на маловероятные допущения, сказал Шаврикук. Этого не может быть, но вдруг я и впрямь завел бы какую-либо тень. Но вы-то при чем? Это было бы мое имущество или мой инструмент. Захотел бы, я ее, его зарегистрировал бы при себе. Не захотел бы, опять же, мое дело. Вы-то здесь с какого бога? Кстати, вы лишь учетчик и регистратор. Или у вас есть и иное назначение в природе? Вас это не касается. В здешних подъездах меня все касается. И давайте разойдемся, предложил Шаврикук. Я вас не трону. Пятно чуть было не запламенело, но сразу же и угасло. Возможно, возмутилось или рассмеялось, а потом опечалилось. Я не могу не выполнить должностную обязанность. Да чего же вы надоедливая, проворчал Шаврикук. Я и так неизвестно, почему, терплю разговор с вами. Но сам-то понимал, почему. Чувствовал, что перед ним не пятно и не регистратор, и по любознательности своей желал вызнать ответы на загадки. К тому же стоило выяснить, не грозит ли явление визитера какой-либо опасностью ему, Шеврикуке и жильцам его подъездов. Хотя нынешний собеседник произносил слова голосом подземного объявителя остановок, нечто знакомое Шаврикука ощущал в иных оборотах речи. И в этом смутно знакомом, но неугаданном звучало или жило беспокойство, либо даже тревога и боль. И сам визитер, похоже, мог привнести в землискреб тревогу и боль. Примите вид более способный выразить вашу сущность, предложил Шаврикук. Если желаете, чтобы разговор был продолжен и из него вышел толк. Вид у меня, надлежащий распоряжения, вымолвило пятно. Зря упрямитесь, сказал Шаврикука. Зря валяете дурачка или дуру. Он тотчас и замолчал. Некая догадка проталкивалась к нему. «А почему бы и нет?» — подумал Шеврикук. Он часто имел дело с бабами настырными, упрямыми и авантюрными. Но вроде бы никому из них он не пробалтывался о тени Фруктова и тем более не хвастался своими умениями. Но вдруг тень Фруктова в минуты его, Шеврикуки легкомыслей и невниманий все же... Выбиралась из землескреба и путешествовала на лыжную базу? «А может, вы сами чья-то тень?» — поинтересовался Шаврикука. «А что, если вас потрясти? А вдруг из вас что-нибудь выспится или прольется?» И Шаврикука шагнул к пятну. Пятно стало нервно подскакивать, свечение, то резкое, то мгновенно стихавшее, будто при переменах напряжения в сети, выражало, видимо, возмущение и испуги визитера. «Не подходите!» — выкрикивало пятно. «Не протягивайте ко мне руки! Если вы дотронетесь до меня, я вас...» Прорвалось. Вопль предупредительный был, несомненно, женский, «Я полагаю, вы меня непременно исцарапаете или укусите», — рассмеялся Шаврикук. «Но кто, или чья тень, или чье опережающее приложенное осуществление была перед ним? Гликерия? Дуняша невзора? У века увечная? Она же века вечная? Или пышнокосая стиша из окружения? Малахола». Схваченное руками Шеврикуке пятно не растаяло, не уплыло туманом, не умялось, а было будто плотью билось, дергалось, норовя высвободить себя. Вскрикнуло снова, и теперь рассекретило себя гликерия. Шеврикука опустил руки. «Гордыня помешала явиться вам просто так?» — спросил он. «Или вы готовитесь...» К зимнему маскараду в оранжерее. Ни звука в ответ. А может, вы посчитали выгодным напасть на меня, чтобы к чему-либо вынудить? Опять тишина. Гликерия Андреевна, сказал Шаврикука, будьте добры, воплотитесь в саму себя. Позвольте поглядеть, какие на вас теперь наряды. Наряды оказались вполне подходящими. Для нынешних деловых передвижений по московским улицам, офисам и магазинам. Узкие в обтяжку брюки, фиалковая блузка и бордовый пиджак. С плеча на ремне спускалась кожаная сумка, возможно, с деньгами, косметикой, сигаретами и существенными бумагами. Русые сегодня волосы гликерии, ничем не украшенные, густые, ровно лились на бордовые плечи. А на среднем пальце ее левой руки – имелся перстень с золотой монетой или оболом из приобретений перста-капсулы. Надо полагать, что и вторую вещицу перста-капсулы Фибулу или пряжку с лошадиной мордой Гликерия Андреевна не утратила. И не перстень ли, между прочим, вызывал свечение пятна регистратора? Шутки с тенью Фруктова? «Спросил Шаврикука. Повод для вашего появления в землескрёбе». «Отчасти да», — согласилась Гликерия. «Но и зарегистрировать тень мне сегодня нужно». «Чтобы оправдаться перед кем-то», — предположил Шаврикука. «Или, может быть, необходимо алиби?» «Хотя бы и так», — кивнула Гликерия. «Но от тени остались лишь обывательские домыслы и ложные видения». Важно, чтобы был подписан протокол об отсутствии или присутствии привидения, сказала Гликерия. У меня есть бланк, а печать вы поставите, приложив к нему большой палец. Послюнявив его, поинтересовался Шаврикука. Или окунов в крем для бритья, или в подсолнечное масло. Можете и в Касторовое. Тогда опущу в гуталин, решил Шаврикука. Подавайте бланк. Гликерия сняла с плеча сумку, произвела замками удивительно музыкальные звуки, протянула шаврикуки бумагу, расчерченную канцеляристами вдоль и поперек. Пунктами опросного интереса были год явления, место явления, плотность формы, степени с третьей по восьмую, размытость формы, степени с девятой по семнадцатую, способность к саморазвитию, Благородность, срединность, низость происхождения, имеющиеся подчеркнуть, степень вредности по шкале блестючего, особенности вида, способность к выделениям и прочая ерунда. «У нас Ралдугин, — подумал Шеврикука, — попытал бы вопросами куда увлекательнее и бдительнее. Но один пункт опросного учета его все же насторожил». Носит ли очки? Это к неделю просидишь с вашими занудствами, поморщился Шаврикук. Стало быть, есть привидение-то, стремительно заявила Гликерия и словно обрадовалась горестям Шаврикуки. Ну уж нет, сказал Шаврикук, я лишь прочерки поставлю за неимением объекта. Прилетевшей ручкой шеврикука в пустотах бланка учета с удовольствием провел черточки, расписался, не забыв укрепить имя должностью и, не пожелав отправиться за гуталином или касторовым маслом, послюнявил рекомендованный палец и поставил печать. «Время укажите», — хмуро сказала Гликерия. «Век, год, месяц, час, минута. И ниже опять печать». «Пожалуйста!» — обрадовался Шаврикук. «Значит, есть нужда и в алиби?» «Это дело второстепенное», — не глядя на Шаврикуку, произнесла Гликерия. «Я так и понял», — кивнул Шаврикука. «Иное привело вас в землескреб. Но зачем были нужны эти долговременные подходы и маскарады? Отчего нельзя было выложить свои побуждения сразу? При ваших-то способностях брать быка за рога, Огонь был в глазах Гликерии. Пламя могло опалить Шаврикук. «Конечно, вы вольны допускать сейчас насмешки и издевки», сказала она. «Вы сейчас при силе». «При какой силе?» – удивился Шаврикук. «При доверенности?» «При какой доверенности?» «При генеральной?» «Вот те раз», – пробормотал Шеврикука. И слова более не выскакивали из его горла. «Надо же!» — сказал он с трудом, наконец. «Неужели вы укротили гордыню и явились сюда из-за нелепых слухов? Неужели так?» «Вы меня огорчили, Гликерия Андреевна!» Гликерия промолчала. «От кого и что вы узнали про доверенность?» — спросил Шаврикук. «И что это за сила, которую она якобы дает?» «О доверенности известно многим», — выговорила Гликерия, опять же не глядя в глаза Шеврикуки. И сразу же уточнила уже многим. «Это как раз объяснимо», — сказал Шеврикука. «Слухами выстрелить нетрудно, и даже можно предположить, с какими целями. Но вот что за сила то Что вы о них слышали?» «Шеврикука, это лишнее». Я не фальшивлю, поверьте мне, какие такие силы могли быть у мухомора Петра Арсенча и отчего они не спасли его? Именно не спасли. Да и недоверенность этого вся. Вовсе... А, -а, а? Гликерия напряглась, будто бы прыгнуть желала к Шаврикуке с намерением вытрясти из него секрета. А что? Не имеет значения, сухо сказал Шаврикука. Но недоверенность был бы очень признателен, если бы вы посвятили меня в суть того, что известно многим. Слышала, Гликерия говорила уже холодно и высокомерно, что вы получили особенное наследство. Более ничего не ведаю. Как не ведаете, если верить вам и вы. Я вас не обманываю, подтвердил Шаврикук. Но из-за дурноты своей натуры заранее прошу извинений, могу подумать, что именно слухи подтолкнули вас к походу в землескреб либо на разведку, а либо и с надеждами, что некие силы, якобы доставшиеся мне, окажутся не лишними в ваших предприятиях. «Вы искажаете мои слова», — гордо заявила Гликерия, — «и опять позволяете себе насмешки и издевки». «Никакого интереса к вашим силам у меня нет». «В это, раз вы здесь, — сказал Шаврикука, — я не могу поверить». «Хорошо», — не без колебания согласилась Гликерия. «Интересы есть. Думайте обо мне, что хотите». «Вы говорите так, будто сейчас происходит наше с вами знакомство», — заметил Шаврикука. «Или...» Передо мной сегодня совершенно новое, Гликерия Андреевна. Я всегда прежняя и всегда новая. Но что вы знаете и обо мне прежней-то? Ваши слова резонны. Но откройте мне ваши интересы. А я смогу предположить, на какие силы вы желаете опереться. И стало быть, в чем суть, пусть и частичная, бумаг Петра Арсеньевича? «Мы с вами сейчас не на равных!» — опечаленно произнесла Гликерия. «И вы снова насмешничаете? Жаль, это досадно!» «Гликерия Андреевна, но ведь я могу ощущать нынче и раздражение, или, скажем мягче, недоумение!» «Вы получили бинокль?» «Получила!» — сказала Гликерия. «Значит, на свидание со мной не секрет!» И Дуняша, надо полагать, выволочек от вас не претерпела. Неделями назад мысль об обращении ко мне с просьбой о чем-либо была для вас отвратительна. И я могу вас понять. И Дуняша действовала как бы против вашей воли, хотя и служила вашим необходимостям. И это я тоже могу понять. Но сегодняшний ваш визит, да еще с переодеваниями, да еще и сразу же после того, как я нечто открыл, а вы будто за углом стояли, и вызвал мои недоумения. Я нервен сейчас, и мои слова вам придется вытерпеть. Что-то я вытерплю, сказала Гликерия, но не все, а за углом я не стояла. И на том спасибо. Но кто-то, выходит, стоял, «И этот кто-то мог бы вас известить, что как только я нечто открыл или отрыл, так тотчас же и зарыл, и при мне ничего нет». «Я ли вас не знаю?» — грустно улыбнулась Гликерия. «Вчера вы зарыли, а завтра отроете. Вы меня желаете раззадорить или даже разъерить тихо произнес Шеврикук, и я нервен сейчас, но благоразумен. Я вовсе не хочу разъярить вас. Какая мне от этого выгода? Гликерия снова улыбнулась, но теперь в ее улыбке было лукавство, а, пожалуй, и кураж. Я хочу разбудить в вас игрока, каким вы были в удачливые дни. Ага, игрока, понятно. Но игра-то идет или будет идти ваша? А я-то в ней причем? Или приком? У вас пойдет своя игра. Гликерия будто рассердилась. Ваш интерес не с пузырем ли связан? Спросил Шаврикук. Не с пузырем? Отрезала Гликерия. Но паспорт-то вы наверняка выправили в связи с пузырем? Предположил Шаврикук. Паспорт? Смутилась Гликерия. Что за паспорт? Обыкновенный. Правда, старого образца, без двуглавого. Еще предстоит менять. Опять будут затруднения. Паспорт вас пускай не заботит. Это так, забава. А он меня и не заботит, согласился Шаврикук. Меня занимает одно. Отчего местом прописки вы назначили себе Останкина, а не Покровку? как того требовали бы обстоятельства вашей жизни. Впрочем, это домашнее и мелочное любопытство. И ответ ваш не нужен. Я просто опять же по дурноте и мелочности натуры подумал, а как же пузырь, списки и прочее, и прочее. На покровке нет пузыря. Шеврикука Гликерия выглядела расстроенной. «Вы вольны сегодня прикидываться дурным и мелочным». «Да, отчасти добытый паспорт связан с пузырём, но отчасти. Да, вышла для меня и забава. Вы ведь, небось, и сами выправили себе паспорт». «Выправил, выправил», — закивал Шаврикука. «От того, что глупый и легкомысленный». «Вот и я увлеклась», — призналась Гликерия, без мысли. «Вроде бы и умилиться нам сейчас следует, — подумал Шеврикука, — по поводу сходства наших неразумностей, а потому и сходства наших натур и судеб, и шагнуть друг другу навстречу, и... Но не выйдет, и не надо». «Но, может быть, они понадобятся?» «И мне, и вам», — сказала Гликерия, чуть ли не доверительно, чуть ли не душевному другу. Этой якобы доверительности Шаврикука сразу же захотел установить цену. «А если я вам сегодня не открою?» — спросила Гликерия. «Ради чего я желаю опереться на ваши, на ваши возможности?» «Значит, все нынешние хлопоты пройдут без пользы для вас» или уже прошли без пользы. Но если я дам слово, что вы ни в чем не будете ущемлены, что вы не подвергнетесь никаким неудобствам, и уж тем более опасностям, и ничего не утеряете, а, возможно, и приобретете, даже и тогда вы не согласитесь оказать мне услугу. Гликерия Андреевна, Гликерия Андреевна, вздохнул Шаврикук. Вы не верите моему слову. «Своему ли слову, вашему ли слову?» — развел руками Шаврикук. «Опять вы не желаете говорить со мной всерьез?» — осерчала Гликерия. Потом все же осадила себя и продолжила. «Возможно, вам и вовсе не придется заглядывать в свои сундуки и арсеналы. Скорее всего, дело обойдется и без ваших пособий». Но я хотела бы сегодня, теперь же, знать, какие у меня могут быть резервы и вспоможения. Оттого я и унижаюсь перед вами. Но, похоже, мои унижения вам приятны. А я и предполагала, что они будут вам приятны. И все же глупая и безрассудная явилась в землескреб. «Ваши унижения?» «Если это и впрямь вынужденные унижения, — сказал Шеврикука, — мне, — «Приятны и неприятны. Сами знаете почему. Относительно же вашей безрассудности позвольте выразить сомнение». «Вы хозяин положения», — сказала Гликерия. «Как регистратор, вы удовлетворены заполненным мною бланком?» — спросил Шаврикук. «Как регистратор, я не удовлетворена бланком», — сказала Гликерия. В нем обман. Но тень Фруктова мало кого сейчас волнует. А слова ваши я должна признать любезным пожеланием пойти вон. Не так ли? Гликерия Андреевна, сказал Шеврикука, или вы открываете мне ваши интересы и суть вашего свежего приключения, или говорить нам более не о чем. «Сегодня я не готова открыть вам», — твердо сказала Гликерия, но слезы появились в ее глазах. «Дайте хоть намек», — начал было проявлять слабость Шеврикук, «Шеврикука!» Волнение Гликерии казалось было искренним, да и страсть, разгорающуюся в ней, Шеврикука ощущал. «Я бы на колени встала перед тобой, но это не по мне, ты это знаешь». Ты говорил о дурной клятве и тем меня обидел или даже оскорбил. Но сейчас есть случай освободить себя от гнетущих обязательств навсегда. Или они погубят меня и дадут ненавистному и уродливому движение к делам мерзким и злым. Я ведь знаю, каким ты бывал милосердным. Успокойся, успокойся, Гликерия. Взволновался и Шаврикука, шаг сделал к Гликерии, но та, взмахом руки, повелела ему остаться на месте. «Если я в силах сделать что-то, я сделаю все!» Гликерия снова стала твердой и надменной. «Это секундная слабость. Забудьте о ней, Шаврикука. И о всех бабьих, горестях и побуждениях. Я вас, похоже, разжалобила, а это скверно». И не из-за собственных тягот и обязательств я сюда явилась. Я намеревалась просить вас о сотрудничестве. Там вас ждали бы выгоды, а не затруднения и жертвы. Назовите сути способы сотрудничества. Увы, покачала головой Гликерия. Оказалось, что сегодня я не готова к разговору. Лишь преодолела нечто в себе и все. «Ну, когда решитесь, — сказал Шаврикука, дайте об этом знать. Или назначьте встречу и место ее, какое не будет вам неприятным. Если решусь, то в ближайшие дни. Но, скорее всего, я не стану вас затруднять, — заявила Гликерия. Извините за беспокойство». И она исчезла.